Мистер Киллер. Рейчел. И вот, спустя шесть часов я сижу в совершенно другом доме, в абсолютно иной гостиной. Но на мне по-прежнему надет огромный коричневый мужской халат, который принадлежит Джону. Я настолько сильно измотана, что сейчас мне совершенно плевать, где я и с кем. Я просто безумно хочу спать. Веки опускаются помимо моей воли. Тем временем... Воспоминания уносят меня в дом Джона. Это было страшно и нелепо. Я словно попала в дешевый триллер. Как только я узнала, что Брюнет нашел меня, пробрался в дом и ведет себя, словно он хозяин вселенной, не успела я опомниться, открылась дверь кухни, и в гостиную вошел Джон. Его лицо в одну секунду изменилось. Сначала оно было спокойным и умиротворенным, а потом напряженным и даже немного злым. Он в одно мгновение выхватил свой пистолет из-за пояса и направил его на брюнета. Но стоило мне перевести взгляд на непрошенного гостя, я увидела, как его рука все в той же черной кожаной перчатке сжимает рукоять такого же оружия. Только пистолет направлен не на Джона, а на меня. Его спокойный и холодный голос до сих пор пробирает меня до дрожи. «Опусти пистолет, иначе ее мозги разлетятся по твоей гостиной». Он сказал это и просто ждал. Я видела, как Джон засомневался. Он боялся за меня, совершенно незнакомого ему человека. И в следующую секунду за него беспокоилась уже я. «Ты?» — обратился ко мне, Брюнет. «Выходишь за дверь и садишься в мою машину. Как она выглядит, ты знаешь». «А если нет?» — со страхом в голосе спросила я. Если нет, то я пристрелю его. Потом поеду к твоему брату и сделаю то же самое с ним. Дальше отправлюсь к твоей приемной матери и направлю пистолет четко ей между глаз. Следом найду твою «я поняла, поняла». Говоря это, я ненавижу и боюсь его всей душой. Оборачиваюсь к Джону и с сожалением смотрю на него. Прости меня за то, что втянула тебя в это. Не говори глупостей, ты меня никуда не втягивала. — говорит Джон, не сводя взгляда с брюнета. — На выход. Холодный голос заставляет меня поежиться. Басая, только в одном лишь халате, направилась к двери. — Рэйчел? — доносится голос Джона. — Но я не оборачиваюсь, а просто продолжаю двигаться вперед. — Я найду тебя. Это последние слова, которые он мне сказал. И что-то внутри меня кольнуло в самую душу. Он не должен этого делать. Я боюсь, до добра это не доведет.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 Я не знаю, но и уточнять не собираюсь. Сейчас я сижу в огромной гостиной на большом диване серого цвета и пытаюсь не уснуть. Брюнет сказал сидеть здесь и не шастать по дому, ждать, когда он придет. Я не поняла, когда успела лечь на диван и уснуть. Разбудил меня громкий хлопок. Распахиваю глаза и быстро сажусь на диване. Мой взгляд падает на него. Брюнет стоит передо мной. Обычные синие джинсы и серая футболка, перчаток нет. Была уверена, что с ними он не расстается никогда. Сейчас он выглядит как обычный мужчина, но он совсем не такой. Как же обманчива внешность. Ногой толкает в мою сторону большую черную спортивную сумку и говорит, скорее даже приказывает. «Переодевайся, у тебя пять минут». Разворачивается, уходит налево и поднимается по винтовой лестнице на второй этаж. Сажусь на пол возле сумки и достаю содержимое. Чего тут только нет. Начиная от принадлежности личной гигиены, нижнего белья до одежды. Есть даже небольшой сотовый телефон. Он дал мне телефон? Странно все это. Переодеваюсь тут же возле дивана. Надеваю нижнее белье, натягиваю синие спортивные штаны, черную футболку и полосатые носки. Носки — это самая яркая вещь. Они теплые, мягкие и в толстую красно-белую полоску. Собираю волосы в хвост и жду. «Э, «Мне до сих пор нельзя ходить по дому или уже можно?» Но ну, Брюнет сказал, пока он не придет. А он пришел. Из этого следует, что теперь я вольна передвигаться по дому. Иду вслед за мужчиной на второй этаж. Не могу не отметить, что здесь все очень дорогое, начиная от сверкающего покрытия пола до шикарной люстры, которая освещает огромную гостевую. Медленно поднимаюсь по лестнице и попадаю в широкий коридор. По обе его стороны по две двери. Но я уверена, что мне нужна дверь, которая напротив меня. Она слегка приоткрыта. Вдох. Выдох. Нужно выяснить, что происходит, иначе я могу сойти с ума от своих же догадок. Открываю дверь и вижу до банальности обычный кабинет. Большой стол. На нем ноутбук и куча каких-то бумаг. Кто он вообще такой? Киллер и секретарша в одном лице? Дальше осматриваю помещение. У стены небольшой диван, а возле него искусно изогнутая статуя чего-то там. Современное искусство — это полный отстой. Ну, по большей части, конечно. За столом из коричневого дерева сидит брюнет и просматривает что-то в ноутбуке. «В следующий раз стучи», — неожиданно произносит он. «Хорошо. Садись», — говорит брюнет и указывает на диван. «Я покорно прохожу и опускаюсь на мягкое сиденье. Жду». Но брюнету, кажется, плевать, что здесь. Он занимается какими-то делами. То и дело заглядывает в ноутбук, а потом делает пометки в блокноте. Так я больше не выдержу. «Что происходит?» — спрашиваю я. «Минуту», — холодно произносит он. Тяжело выдыхаю и складываю ладони на коленях. И снова жду. Проходит минута, а я все жду. Думаю, прошло уже минут десять. Встаю и иду в сторону двери. «Стой, садись обратно!» Все так же спокойно, говорит он. Возвращаюсь к дивану и сажусь. Смотрю в голубые глаза, и мурашки пробегают по мне. Но я преодолеваю страх перед этим человеком, вздергиваю подбородок и расправляю плечи. «Что происходит?» У тебя проблемы. Это я уже знаю. Но что именно к ним привело? Что произошло в мотеле? Кажется, еще мгновение в неведении, и я начну его умолять. Мне действительно нужны ответы. Но не от праздного любопытства, а для того, чтобы я могла наконец-то разобраться со всем этим недоразумением и вытащить себя со дна. Вернуть свою жизнь. Ты все видела. И это ты должна рассказать совету. Какому совету? На этот вопрос я не буду отвечать. Ты и так знаешь слишком многое. Я ничего не знаю. Начинаю злиться я. Через неделю ты расскажешь, что видела, и большего от тебя не требуется. Если ты не расскажешь мне, что происходит, я ничего не скажу твоему совету. Вот так, Рэйчел, молодец. Покажи ему, что ты не кроткая овечка. Ледяные голубые глаза неотрывно смотрят мне в самую душу, и от этого становится крайне неуютно и беспокойно. «Не советую шантажировать меня. А то...» С вызовом спрашиваю я и вздергиваю подбородок, но это все напускное. На самом же деле мне жутко от того, что моя жизнь зависит от этого мужчины, а я его совсем не знаю, не доверяю и боюсь. Иначе я просто сдам тебя полиции. Тебя посадят примерно на 20 лет, «А я просто подожду следующего прокола, Тони». «Это ложь», — парирую я. «Нет. Если бы все было так просто, то ты бы не тратил столько времени на мое возвращение. Это же глупо. Зачем тратить столько сил, если можно подождать очередного прокола? Следовательно, эти проколы очень редки и вообще не факт, что они еще будут. Так что я тебе нужна?» — протараторила и замолчала. «Не слишком ли много я беру на себя?» Ничего не мешает ему достать пистолет и пристрелить меня. Но как бы мне ни было страшно, я должна прощупать почву, понять его настолько, насколько это возможно. Брюнет странно смотрит на меня. Думаю, он не ожидал, что я вообще буду себя так вести. Скорее всего, он думал, что я буду постоянно рыдать и молить его о пощаде. Так бы сделало большинство людей, но я не могу себе этого позволить. Просто не могу прогнуться под другим человеком. Психолог, к которому меня записывала Шерри, сказала, что это идет из детства. Мне невыносима даже мысль, что мной будет кто-то управлять. Я вообще думаю, что такое они говорят всем. У вас проблемы? Только это все из детства. «Расскажи, что ты увидела», — говорит Брюнет. Я молчу какое-то время, но потом произношу. «Как Тони убил девушку?» «А именно...» Он э, заморозил ее. Я понимаю, что это звучит бредово. Это не бред. Именно так он ее и убил. Но полиция считает, что девушку убила ты. А именно, по свидетельствам сына мэра Тони Аллена, ты приревновала его к эффектной блондинке и зарезала ее ножом. Точнее, перерезала горло, а после сбежала. Брюнет отодвигает верхний ящик стола и достает оттуда прозрачный целлофановый пакет а внутри него лежит мой нож. Именно этим ножом ей перерезали горло. Кроме твоих отпечатков и крови жертвы на нем ничего нет. А это прямая улика твоего участия в смерти девушки. «Это ты меня подставил? Зачем?» — Не недоумеваю я. «Так надо. Не думай, что это что-то личное. Как бы это банально ни звучало, ты оказалась не в том месте, не в то время». «Так ты подставил меня?» Нет. Я тебя спас. Мы молчим, и каждый думает о своем. Как я могу ему поверить? Голова идет кругом, но все-таки я принимаю, как мне кажется, логичное решение. Хорошо, я выступлю перед советом. А что потом? Ты меня убьешь? Меня все равно посадят? Как я могу состязаться в слушании с мэром? Мне не выиграть. Меня это не касается. Зато касается меня. «Я не буду тебе помогать, если ты не поможешь мне». Он какое-то время смотрит на меня, потом отвечает. «Хорошо». Снова отодвигает верхний ящик, убирает мой нож, достает лист бумаги и протягивает его мне. «Это правило, которое ты должна соблюдать, пока находишься в моем доме». Забираю лист и разворачиваю, но понимаю, что я даже имени его не знаю. «Как я могу к тебе обращаться? Как тебя зовут?» «Тебе не нужно этого знать». «Почему?» — он не отвечает. «Тогда я могу называть тебя так, как захочу». «И как же?» — спрашивает он. «Ты похож на киллера. Буду называть тебя киллер». Хм. «Не нравится?» — спрашиваю я. «Нет. Вот отлично». Покидаю кабинет и спускаюсь вниз, но тут вспоминаю про телефон, который он положил в сумку. Беру его и возвращаюсь к кабинету. Останавливаюсь перед дверью и поднимаю руку, чтобы постучать. Но останавливаю себя. Просто вхожу внутрь и с порога говорю. Еще пара вопросов. Он поднимает на меня суровый взгляд. Думаю, я начинаю его бесить. Мне можно позвонить близким? С замиранием сердца спрашиваю я. Да, этот номер не следить. Но если ты скажешь что-то лишнее... Да, да, ты убьешь всех, кого я знаю. Делаю паузу.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 «Можешь ходить везде, кроме кабинета и моей спальни». Немного повысив голос, отвечает киллер. «Хорошо». Ухожу вниз и сажусь на диван, возле которого до сих пор лежит спортивная сумка, а поверх нее халат. «Джон, может, позвонить ему? Сказать, что я жива? Номер его отца я запомнила?» «Нет. Сначала Шерри. Набираю номер и жду ответа». «Алло, если вы что-то продаете, то катитесь в ад». «Шерри».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 «От нас с Джереми только проблема. Я знаю, что любишь. У всех есть проблемы». «Как Джереми?» Спрашиваю я. «Винит себя. Говорит, если бы он не пошел на ту вечеринку, то ничего бы не произошло. И еще он порвал с Лолой. наконец «Наконец-то!» С истинным счастьем выдыхаю я. «Нет, ты послушай. Она дала показания, что видела, как ты бежала с верхнего этажа, а в руках у тебя был нож. Это вранье. Эта сучка допрыгается». Зло говорит Шерри, и тут же, смягчая голос, спрашивает: Рэйчел, да, я с тобой. Всегда на твоей стороне что бы ни произошло. Пока! говорю я, не дожидаясь того, что расплачусь, как маленькая девочка. Пока! отвечает Шерри. Кладу трубку и пытаюсь глотнуть ненавистный комок, но ничего не выходит. Надо осмотреться, отвлечь себя от грустных мыслей. Обхожу первый этаж, тут есть все. Небольшой зал со спортивным инвентарем. Гостиную я успела разглядеть ранее. Дальше кухня. Она настолько прекрасна, что я думаю, не поселиться бы мне здесь. Возвращаюсь наверх и, держа сумку в руках, открываю первую дверь. Обычная спальня, но я даже не представляю, сколько денег пришлось потратить на ее обстановку. Вся комната в бежево-коричневых тонах. Это смотрится стильно и уютно одновременно. По центру стоит большая кровать, по периметру два небольших шкафа с витиеватой вырезкой на дверцах, но самое главное — это балкон. Бросаю сумку на кровать и иду к панорамному окну. Открываю боковую дверь и... Ого! Это же райское место! Просторная лоджия с двумя удобными креслами и журнальным столиком между ними. А вид? Он прекрасен. Здесь-то я и проведу все время. Возвращаюсь в комнату и разбираю вещи. Слышу, как желудок начинает возмущаться, корчась от голода. Спускаюсь вниз, прямиком иду на кухню. Когда я говорила, что хочу есть, то совершенно не преувеличивала. Открываю холодильник и понимаю, что он практически пуст. Достаю хлеб, бекон и два оставшихся яйца. Мне хватит, а мистер Киллер пусть ходит голодный. Начинаю готовить яичницу, когда до меня доносятся уверенные шаги со стороны гостиной. Держа лопатку в руках, оборачиваюсь и «Да твою же мать! Сколько можно?» Передо мной стоит Тони Аллен и не менее шокированно смотрит на меня. А я вдыхаю полные легкие кислорода и на выдохе кричу «Киллер!» Тони достает телефон и прикладывает его к уху. «Я ее нашел!» — уверенно говорит он, не отрывая от меня взгляда. Но тут же появляется киллер, выхватывает у него телефон и нажимает «Отбой!» «Это я ее нашел, а не ты!» — говорит он. «Что происходит?» «Они знакомы, это я поняла еще в прошлый раз, но какого хрена Тони делает у киллера дома?» «Что тебе нужно?» — спрашивает Брюнет. «Папа пригласил тебя на ужин», — Тони бросает на меня взгляд. «Сегодня вечером». «Передай Бенджамину, что у меня дела». «Даже если на ужине будет Лорел?» — ехидно интересуется Тони. Это имя словно подкосило невозмутимого киллера. Челюсть напряжена, а взгляд обещает кровавое убийство. «Кто она такая? Любовь всей его жизни? Подруга детства? Дочь?» «Во сколько?» — холодно спрашивает киллер. «Восемь. И да, прихвати с собой свою собачонку. Ты можешь не говорить отцу, что она здесь?» «Могу, но я скажу. И ты понимаешь, что если оставишь ее, то он придет и избавит меня от этой головной боли». Этот ублюдок назвал меня собакой и головной болью, да еще и в одном предложении. Как же он меня бесит. Все из-за него. Тони убил девушку и повесил это преступление на меня. Пытался придушить меня в лесу. Из разговоров я понимаю, что и он хотел меня поймать. Вот только не успел. Придурок. Убирайся. Если Лорел не окажется на ужине, я закопаю тебя, И твой папочка никогда не найдет останков своего драгоценного сына. «Хм, ты по-прежнему такой злой и страшный!» Тони делает шаг к киллеру и оказывается с ним нос к носу. «Но я тебя не боюсь!» «И зря!» Тони ехидно улыбается, разворачивается и, больше не произнося ни единого слова, уходит. «Я заставляю себя дышать ровно, но то и дело срываюсь на короткие судорожные вдохи, оборачиваюсь к плите. «Черт, еда!» Я забыла, а теперь от бекона и яиц остались только огарки. Вонь горелого разносится на всю кухню. Бросаю сковороду в раковину, оборачиваюсь обратно к киллеру и говорю. «Вы знакомы?» Он молчит, и я продолжаю. «Что ему нужно от тебя?» «Чтобы я отдал тебя?» Отвечает он и гипнотически смотрит мне в глаза. «Ты это сделаешь?» Спрашиваю я. Он молча уходит. А я остаюсь наедине со своими мыслями, по-прежнему держа лопатку в руках. Нужно позвонить Джону. Я не могу доверить свою жизнь и оставить ее в руках киллера. Я ему совсем не доверяю.